Умница Герди, хватило всего лишь взгляда на нашу троицу, чтобы понять, происходит нечто неладное. своеобразная оказалась реакция Анны. При виде единокровного брата она побледнела и торопливо спряталась за креслом, на котором были разложены ее нехитрые игрушки, тряпичная кукла с соломенными волосами и плюшевый медвежонок. При виде этого я лишь зло скрипнула зубами. Ага, стало быть, не только моё детство Вильгельму умудрился испортить. а Анне тоже от него изрядно доставалось. Герда, приготовь нам чаю. Попросила я свою помощницу по хозяйству и кивком указала на макушку сестры, видневшуюся из-за спинки кресла. А заодно отведи Анну наверх. Пусть займётся чтением. «Или нарисует что-нибудь?» «Да, конечно!» Напряжённым голосом произнесла Герда, пристально всматриваясь в Вильгельма. Видно, почувствовала, что основная угроза исходит именно от него. Затем поманила к себе Анну, которая торопливо прошмыгнула от кресла под её защиту и быстрым шагом покинула гостиную. «Хлоя, налить тебе вина!» Гилберт первым делом отправился к историку, где стоял графин и несколько бокалов. Вильгельм при виде такого самоуправства многозначительно хмыкнул и укоризненно зацокал языком. Я смутилась была, но тут же взяла себя в руки и нацепила на лицо маску презрительного равнодушия. Пусть думает все что угодно. Гилберт имеет полное право вести себя в моем доме так, как пожелает нужным. Спасибо, не откажусь, сказала я и первая опустилась в кресло, откинулась на спинку и смерила тяжёлым, угрюмым взглядом Вергильма, замершего напротив. Тот однако не торопился начать обещанного разговора. Вместо этого он вальяжно прогулялся по комнате, скрестив за спиной руки и с нескрываемым любопытством изучая обстановку. Сначала подошёл к книжному шкафу и неполную минуту провёл около него. При этом его губы бесшумно шевелились. Видимо, Виргельм читал названия представленных там романов. Ну и пусть трёбуется. Всё равно ничего интересного или предосудительного при всём горячем желании не найдёт. Здесь представлена лишь небольшая часть коррекции, перешедшая мне в наследство от прабабушки. В основном... Сентиментальные произведения о нелёгкой женской доле. Теофолианты, по поводу которых у гостей могут возникнуть неудобные вопросы, надёжно спрятаны под замком в рабочем кабинете на втором этаже. Затем Вергерем прошёл к камину, в котором негромко потрескивали поленья. Задрал голову и ещё столько же простоял, глядя на портрет моей прабабушки Элизе вот Потом опустил глаза, задумчиво провёл рукой по полке и переставил несколько безделушек, словно проверяя, нет ли под ними пыли, достаточно ли хорошо убираются в моём доме. Гилберт, между тем, вручил мне бокал слабого ягодного вина, второй такой же оставил себе. Гостю он ничего не стал предлагать и правильно сделал, как говорится. «Говорят, ты теперь весьма обеспеченная дама». Наконец, без предисловий, начал Вильгельм. Повернулся ко мне и с непонятной враждебностью скрестил на груди руки. Я чуть слышно вздохнула. Неужели причина его визита, неожиданно обрушившаяся на мою голову, на средства. В таком случае я с превеликим удовольствием «Дам ему столько денег, сколько он пожелает, лишь бы получить взамен оформленное должным образом опекунство на данной, как гарантию того, что ни он, ни отчим больше никогда не появится в нашей жизни». «Пока еще нет», — осторожно произнесла я. «Я вступлю в насредство только завтра в полдень». «Ах, это частности!» Вильгельм раздраженно взмахнул рукой в ответ на мое уточнение. суть от этого не меняется, не правда ли? Крошка Хлоя вот-вот станет одной из самых завидных невесты Тарии, верно?» Гилберт от такой прямоты едва не подавился, поскольку как раз делал глоток вина, закашлялся и поспешил промокнуть губы салфеткой. стараясь не испачкать белоснежный воротничок рубашки, выглядывающий из-под тёмного шерстяного сюртука, после чего осторожно примастился на самый краешек подлокотника моего кресла. Вильгельм не заметил этого. Он настолько жадно впился в моё лицо, настойчивым взглядом, ожидая подтверждения своей фразе, что мне невольно стало не по себе. «Как-то не похоже это», На простой денежный интерес, который обычно пробуждается умение обеспеченных родственников к более удачливым. «Если считать богатство, замерила брачной состоятельности и привлекательности, то да». Сказала я, стараясь выражаться как можно более уклончиво, поскольку пока не понимала, к чему все эти туманные намёки. «Мы с отцом волнуемся за тебя». внезапно сменил тему разговора вельгерем. Правда! воскликнула я, постаравшись вложить в свой тон, как можно больше ядовитого удивления. Вот уж новость так новость. Никогда раньше не волновались и вдруг заволновались. С чего вдруг? Боитесь, что полученное наследство плохо повлияет на меня. «Мы беспокоимся, что ты можешь попасть в дурное общество», — поправил меня Вильгельм и многозначительно покосился на Гилберта, который с величайшим интересом слушал наш разговор. Остальную часть своей реплики мой брат произнес, не сводя взгляда с третьего участника беседы, будто намекая, что имеет в виду именно его. «Видишь ли, Хлоя, состоятельные девушки обычно привлекают к себе множество сомнительных личностей, так называемых охотников за богатыми дурочками. Тебя могут скомпрометировать, а потом потребовать выкуп за то, чтобы твое имя осталось незапятнанным. Или же ты рискуешь угодить в любовные сети какого-нибудь брачного афериста». «А вам-то...» «Какая беда от этого!» Грубо перебила его я. «Смею напомнить, что моя самостоятельная жизнь без присмотра так называемых любящих родственничков началась далеко не вчера. Я уже несколько лет живу без ваших советов и неплохо справляюсь. С чего вдруг именно сейчас вы вспомнили о моем существовании и заволновались о моем будущем?» «Очень!» «Подозрительно», — согласился со мной Гилберт и качнул бокалом, в котором еще прискались остатки вина. «Сдается, Хлоя, твои родственнички желают быть первыми в очереди за твоими деньгами». Вильгельм аж переменился в лице, услышав это. Румянец так резко слынул с его лица, что я испугалась. «Не упадет ли он в обморок?» Бедняга даже не побледнел, Позеленел от злости. И я с любопытством Подалась вперед, Ожидая, что сейчас братец По своему обыкновению Взорвется криком И призовет на мою голову Всех демонов Альтиса. Правда, вот незадача. Нажаловаться на столь вопиючие Попрани норм хороших манер Ему будет некому. Генрих далеко и уже не имеет надо мной никакой власти. Однако Вильгельм сумел удивить меня. Он несколько раз хватанул открытым ртом воздух в немом возмущении, но все-таки совладал со своими эмоциями. «Хотим мы того или нет, но твое имя всегда будет связано с родом Мюррей». Сдавленно проговорил он после короткой паузы. «И твое недостойное поведение обязательно ляжет тенью на меня и отца, особенно на отца. Мол, это все посредствия его воспитания. Ты же знаешь, что людям только дай повод посудачить, все грехи припомнят». «Понимаю». Я благосклонно кивнула, но тут же жестокосердно продолжила. Однако позволь напомнить мой первый вопрос. Почему раньше вас это не тревожило? За прошедшие годы у меня была масса возможностей стать настоящим позором рода Мюрей, ударившись во все тяжкие. И тем не менее вы предпочитали не вспоминать о моем существовании. Но как только узнали о наследстве, тут же спохватились. Так получается». На сей раз Вильгельм молчал дольше, видимо, не зная, что ответить на мой в высшей степени справедливый упрёк. «А ты изменилась!» После нескольких минут томительной тишины признал он. «Стало жёстче!» «И куда только делась та милая домашняя девочка, которая боялась и слова поперёк сказать». От этого риторического воскресания у меня в душе мутной волной всколыхнулась горячая ненависть. «Куда делась та девочка?» «Смешной вопрос», — процедила я сквозь зубы, изо всех сил стараясь не сорваться на крик. «Ты и Генрих много лет подряд убивали во мне эту девочку. В то время, когда мои ровесники наслаждались детством и любовью родных, «Я училась выживать. И теперь ты смеешь ставить мне это в вину? Не нравятся плоды такого воспитания?» Вильгельм заиграл желваками, но ничего не сказал в ответ. Полагаю, ему было просто нечего возразить. Тягостно тянулись секунды безмолвия, нарушаемые лишь стиканьем часов. Виргерем стоял напротив меня, что-то пристально разглядывая у себя под ногами. Когда, наконец, он заговорил его голос, показался карканьем охрипшей простуженной вороны. «Ты права», — сказал он, откашлялся и продолжил чуть более громко. «Ты во всем права, Хлоя. У тебя есть полное право ненавидеть нас». Меня нельзя назвать образцовым братом, а мой отец не сделал ни малейшей попытки заменить тебе настоящего родителя. Но нас связывает Анна, в жилах которой течёт кровь, как рода Эдвуд, так и рода Мюрей. Мне очень неприятно тебе говорить об этом, но ты просто не оставила иного выбора. Видит небо, я пытался обойтись без угроз, «Но, видимо, без этого никак». Я гулко сглотнула, чувствуя, что мы вот-вот доберёмся до сути разговора. Неужели сейчас я узнаю, с какой стати сводный брат вспомнил о моём существовании? И я с такой силой впилась ногтями в подлокотники кресла, что от напряжения у меня поберели костяшки пальцев Гилберт, почувствовал мои эмоции, Положил руку мне на плечо в успокаивающем жесте. Вергельм заметил это, и его глаза вспыхнули холодным жестоким пламенем. Однако он не стал отвлекаться от основной темы разговора. «Мой отец...» Начал он, но тут же запнулся, словно какая-то фраза встала ему поперек горла. Помолчал немного и продолжил, тщательно подбирая каждое слово. «Он заболел. Почти сразу после смерти твоей матери. Ты вряд ли заметила его состояние в свой последний визит, поскольку была слишком занята переживаниями о судьбе Анны, и я не виню тебя в этом». Но уже тогда он чувствовал себя плохо, хотя изо всех сил бодрился, скрывая недомогание и слабость. Несмотря на все наши усилия и кучу выброшенных на нацелителей денег, болезнь быстро прогрессировала. Я хотел бы... На этом моменте он замолчал, не в силах выразить какую-то мысль. Сочувствую. Осторожно проговорила я. Не лукавь. Вильгельм криво ухмыльнулся одной половинкой рта. «Я прекрасно понимаю, что ты терпеть не можешь, как меня, так и моего отца. Если быть совсем уж откровенным, то и сам не особо радуюсь от необходимости общения с тобой. Будь моя воля, я бы никогда в жизни не приехал сюда. Предпочел бы вообще забыть как о твоём существовании, так и о существовании Анны». «Женщины рода Эдвуд принесли в мою семью только боль и страдания». «Зачем тогда ты приехал?» «Полюбопытствовала я». «Желаешь, чтобы я дала денег на лечение Генриха?» «Болезнь отца, конечно, сильно пошатнула материальную обеспеченность семьи». Вильгельм презрительно хмыкнул. «Но не до такой степени, чтобы побираться». «Да, я считаю, что ты могла бы принять какое-нибудь участие, хотя бы в благодарность за годы обучения в пансионе, целиком и полностью оплаченные отцом. Но он, наистрожайше, запретил мне упоминать об этом. Поэтому нет, Хлоя, я приехал по другому поводу. Я бы хотел, чтобы ты и Анна приехали в имение Мюррей». «Да, отец никогда не баловал тебя, порой поступал даже жестко. Однако ни ты, ни Анна, не можете упрекнуть его в том, что вас бросили на произвол судьбы. Ты получила достойное образование, а Анне причитается небольшое прижизненное содержание». Я опустила голову, пряча в тени грустную улыбку. «Да, в какой-то степени Вильгельм прав. Генрих не заменил мне родного отца, даже не попытался сделать этого. Но он и не был чудовищем по отношению ко мне, так что в этом плане упрекнуть его тяжело. Он никогда не скрывал, что не в восторге от свалившейся на голову обузы в виде падчерицы, но выполнял свои обязанности отчима добросовестно. Что же насчет Анны?» Думаю, если бы не ее пугающий дар видеть призраков и разговаривать с мёртвыми, то он бы обязательно полюбил ее. Однако эти рассуждения не вернут мне испорченного детства, когда я мечтала хотя бы на миг, но почувствовать заботу и нежность близких. Значит, Генри хочет, чтобы мы с Анной приехали. Медленно повторила я, сообразив, что пауза чрезмерно затянулась, и всё это время Вильгельм не сводит с меня выжидающего взгляда. «В первую очередь этого хочу я», — сухо сказал мой сводный брат. «Очень хочу. А значит, я этого добьюсь любыми способами. Поэтому прости, Хлоя, но если ты откажешься...» то я отниму у тебя Анну силой и отвезу ее домой. Конечно, тебя я не смогу принудить к поездке, но Анна вернется в имение мюрей. В конце своей реплики Вильгельм едва не сорвался на крик, но во время одумался и замолчал. Его впалая грудь вздымалась от тяжелого дыхания, тонкие губы кривились в гримасе гнева, Светлые глаза страшно налились кровью. Должно быть, ему было очень непросто решиться на этот визит. Нелегко просить об одолжении того, кого ненавидишь всем сердцем. А я не сомневалась в том, какие чувства испытывает ко мне Вергельм, поскольку наша взаимная неприязнь никогда и ни для кого не являлась тайной. «А вот и чай!» Внезапно нарушила воскресание Герды, вязкую тишину, установившуюся после финального выкрика моего брата. И она внесла в гостиную поднос, на котором стоял чайник, несколько чашек и блюда со сладостями. Гилберт вскочил с подлокотника, на котором просидел всю беседу, и бросился ей на помощь. Вскоре на столике перед диваном для гостей все было готово к чаепитию. Но Вильгельм лишь мазнул взглядом по чашкам, после чего вновь требовательно посмотрел на меня. «Твое решение, Хлоя!» Высоким и срывающимся от напряжения голосом потребовал он. «Ты едешь со мной и Анной? Или мне придется забрать у тебя сестру?» Краем глаза я заметила, как Герда побледнела, услышав это заявление. Она в мучительной тревоге скомкала передник, круглыми от ужаса глазами уставившись на незваного гостя. И я вполне понимала ее чувства. За прошедшие полгода она очень привязалась к моей сестре, выплеснув на нее всю свою нерастраченную материнскую любовь. Сама бы я еще могла пережить разлуку с сестрой, но Герда... Боюсь, для нее это будет равнозначно долгой и мучительной смерти, когда из груди еще живого человека достают бьющееся сердце. «Ты ведь понимаешь, что сегодня ни о каком отъезде не может быть и речи?» Негромко спросила я. Уже почти смирившись со своим неминуемым поражением в этом споре. Как ни печально осознавать, но братец своим неожиданным ультиматумом загнал меня в угол, из которого без посторонней помощи мне никак не выбраться. «Да!» На дне зрачкова Вильгельма после моего вопроса зажегся торжествующий огонек. «Вот ведь гад! Уже празднует победу!» Братец продолжил, нарочито сочувствующим тоном. «Я мог бы прийти сюда завтра, но решил, что тебе необходимо время для сборов. Надеюсь, к моменту вступления в права на средства, ты и Анна будете готовы к путешествию». Казалось немыслимым, но Герда после этих слов побледнела еще сильнее, В её лице не осталось и кровинки, только ярко выделялись почти чёрные из-за нахлынувшего волнения глаза. «Бедная! Она ведь не слышала предыстории, поэтому вполне может подумать, будто она увозит от неё навсегда. Пожалуй, стоит взять её с собой, потому когда же краткая разлука станет для неё хуже пытки». «Я еще не приняла решение». Напомнила я, недовольно передернув плечами от такой вопиющей самоуверенности братца. «Да полно тебе!» Бельгельм продемонстрировал в широкой улыбке все свои мелкие острые, словно у крысеныша, зубы. «Хлоя, ты ведь понимаешь, что особого выбора у тебя нет». Или ты едешь со мной по доброй воле, и после недолгого визита вместе с ненаглядной сестричкой возвращаешься домой? И же ты больше никогда не увидишь Анну? Не могу сказать, что я горю желанием стать опекуном этой вздорной девчонки, которая постоянно мерит всякую чепуху про призраков. Но если это досадит тебе, то что же? «Я готов претерпеть это неудобство!» Герда чуть слышно вздохнула, уставилась на меня со столь отчаянной мольбой во взгляде, что мне невольно стало не по себе. Как же не хочется ехать в имение Мюррей, где я пережила столько горьких минут и несправедливых обид. При одной мысли, что неопределенный срок я буду вынужден мириться с обществом, Мерзкого Вильгельма на меня накатила жгучая тоска. Да и странно все это. С чего вдруг Генрих вспомнил о моем существовании? Неужто решил покаяться во всех грехах перед смертью? Но я скорее откушу себе язык, чем признаю свое поражение в споре с Вильгельмом. Впрочем, он и не требовал этого. Убедившись, что я намерена сохранять молчание и дальше, Вильгельм довольно усмехнулся и направился к выходу. Однако на самом пороге остановился и небрежно обронил. «В общем, завтра в полдень. Я вновь нанесу тебе визит. Надеюсь, необходимые формальности по поводу вступления в наследство не займут много времени, и уже через час мы сможем отправиться в дорогу». Как говорится, чем раньше выедешь, тем скорее вернёшься. После чего развернулся и, не прощаясь, вышел прочь. Спустя пару мгновений до меня донёсся мелодичный звук входных чар, доказывающий, что мой брат действительно покинул дом. «Что всё это значит?» Тут же налетела на меня с расспросами Герда. «Хлоя, вы и Анна...» «Вы на самом деле уезжаете?» «Надеюсь, что ненадолго», — поспешила я успокоить несчастную расстроенную женщину и быстро пересказала ей суть предложения Вильгельма. «Стоит признать, на редкость неприятный у тебя братец», — задумчиво резюмировал Гилберт, который, в свою очередь, не стал теряться и налил себе чая, Благо, что тот все равно остывал впустую. — Радует, что наше родство лишь условное. Я печально усмехнулась. — А вообще ты прав. Знал бы ты, сколько крови мне попортил Вильгельм в свое время. — С легкостью могу представить. Гилберт понятливо кивнул, пригубил ароматный напиток, после чего неожиданно сказал — — В общем, так тому и быть. Я еду с тобой. — Что? В едином воскресании слились сразу два голоса мой и Герды. Гилберт лишь снисходительно улыбнулся при виде столь единодушной реакции и взял с блюдо печенье, щедро посыпанное корицей, никак не поясняя свое решение. Я посмотрела на Герду. Та в ответ лишь недоуменно пожала плечами. и дальше вести диалог пришлось мне одной. «Спасибо, конечно, за предложение», произнесла я осторожно, подбирая каждое слово, чтобы ненароком не обидеть Гилберта. Замялась на мгновение, однако твёрдо продолжила. «Но я думаю, это будет не совсем уместно. Во-первых, как прикажешь объяснить твоё присутствие тому же Вильгельму?» «Готова покряться, что мой противный братец уже навоображал себе не весь что в отношении тебя. А во-вторых, что насчёт Габриэль? Она наверняка не придёт в восторг от такого известия». «Все вопросы с Габриэль я уложу самостоятельно», — твёрдо ответил Гилберт. «Это не твоя забота, Хлоя». «Да, она наверняка поскандалит немного». Но потом поймёт, что так будет лучше всего. Нельзя в такой момент оставить тебя без поддержки. А что насчёт того, как представить меня твоей так называемой семейке? Хм. Гилберт задумался, краша дриными изящными пальцами недоеденное печенье в блюдечко перед собой. Правда, буквально сразу же вскинул голову с лукавым блеском в глазах. «Насколько я понимаю, ни твой отчим, ни тем более сводный брат никогда особо не интересовались твоей жизнью», — сказал он. «Значит, наверняка не в курсе, какие родственники у тебя имеются со стороны рода Эдвуд. Почему бы не представить меня в качестве вашего с Анной троюродного брата?» Насколько я помню, твоя мать, Тереза, происходила из третьего сословия, а в деревнях принято иметь большую семью. У твоей бабушки со стороны матери почти наверняка имелись братья и сестры, а у тех, в свою очередь, собственные дети, с которыми ты состоишь в кровном родстве. Эта связь, с одной стороны, достаточно близкая, чтобы я имел возможность сопровождать тебя, не опасаясь вызвать ненужных расспросов и подозрений, а, с другой стороны, подтвердить её истинность, возможно, лишь с большим трудом и затратив на это немало времени. Если Вильгельм не лукавил, и тебя с Анной действительно приглашают лишь для прощания с отчимом, то никто не будет заниматься подобной чепухой. Глупо как-то разбираться в тонкостях генеалогического древа у постели умирающего, А вот если он солгал тебе, и на самом деле за его даже не просьбой, приказом ехать с ним, стоит другой мотив, то моё присутствие окажется весьма кстати. Всё равно у него не найдётся веских причин, чтобы отказать тебе в моём сопровождении. А поиск опровержения моей легенды займёт слишком много времени». Я невольно кивнула, подтверждая его мудреные рассуждения. Если говорить откровенно, то я и сама была рада, что в поездке меня будет сопровождать надежный товарищ. Одно дело отправиться в дорогу с малолетней сестрой и компаньонкой в чисто женской компании, если не считать, конечно, так называемого брата, от которого не ведаешь чего можно ожидать. И совсем другое знать, что рядом всегда будет друг, Способный защитить тебя в тяжелой ситуации. Вильгельм наверняка придет в бешенство, Пробормотала я и тут же расплылась в пакостревой улыбке. Но так ему и надо. Уже заранее сгораю от предвкушения увидеть его лицо. когда он узнает столь ошеломительную весть. «Боюсь, что я не могу сказать такого же в отношении Габриэль». Гилберт кисло усмехнулся. «Пожалуй, я пойду, Хлоя. Мне предстоит весьма непростой разговор». «Это твое предложение затруднительно для тебя». Мгновенно встрепенулась я, почувствовав в угрызение совести. «Что?» «Не беспокойся!» — оборвал меня Гилберт и встал, поставив на стол опустевшую чашку. «Я сказал, что намерен сопровождать тебя, и так будет. Все остальное — лишь мои проблемы». После чего вежливо наклонил голову, прощаясь, и вышел прочь из гостиной.